Глава 15 Подлинный король Усталость взяла свое, я уснула, причем довольно быстро. Последнее, что почувствовала, как Тор укрывает меня. На его заботу никак не отреагировала. Пусть сначала разберется в себе. Я не из тех, кто любит сложные отношения на грани. Мне подавай спокойное счастье с милым. С Торвальдом хорошо в постели. Но семейную жизнь на одном сексе не построить. Проснулась я от солнечного луча, упорно лезущего в глаза. Солнце уже встало и заглянуло в пещеру, где я была одна. Что-то подсказывало. то развать бесполезно, он давно ушел, вернулся в замок, чтобы встретить меня в числе прочих. Хотелось верить, он сделал это ради прикрытия, а не из желания держаться подальше. Встав, я поняла, что забыла вчера про мокрую одежду. При мысли, что придется надеть мокрое платье, меня передернуло но одежда нашлась разложенной на камнях около входа в пещеру, где ее припекало солнышко. Сорочка и кафтан высохли, платье было лишь слегка влажным, шерсть долго сохнет. Я мысленно поблагодарила Тора за заботу. Как в одном мужчине уживаются, столько противоположностей, мне не понять. Я оделась, перекусила вяленым мясом с хлебом, оставленным мужем, запила водой из фляжки. «Пора выдвигаться в путь». Пока шли сюда, Тор делал все, чтобы я запомнила обратную дорогу, так что проблем не возникнет. Я хотела захватить с собой плащ флягу, но передумала, как буду объяснять, где их взяла. То-то же пришлось оставить их в пещере, тщательно спрятав за камень. Тор вернется и заберет. На путь до крепости ушло часа два. Далеко мы забрели. По пути никто не встретился, но ощущение, что за мной приглядывают, не покидало. Возможно, еще один скромный наблюдатель следит за тем, чтобы я добралась до крепости живой и невредимой. Что ж, пусть так, с эскортом даже спокойнее. Ворота крепости Арвид стояли распахнутыми настежь, меня ждали. Это приятно. Заметив меня, постовой на стене подал знак, ударил в колокол, и навстречу вышла толпа. Все хотели посмотреть на оправданную богами. Люди улыбались и приветливо кивали, меня встречали как героиню. Даже вчерашние охотники радовались моему возвращению. В толпе было всего одно недовольное лицо — свекрови. Гунхильда не скрывала разочарования, ее буквально прикосило от злости. Как бы инфаркт не хватил, вот она, змея, подавившаяся своим ядом. Ну пусть длится. Что-то изменить она все равно не в силах. Меня оправдали сами боги, людской суд больше не властен надо мной. Единственное, о чем волновалась, как бы она ни сдала Тора. Провнявшись со свекровью, я взяла ее под локоть и сказала на ухо. «На этом все. Еще раз полезете ко мне, пожалеете». «Зарежешь меня, как вилла!» Она уже спрятала эмоции за маской равнодушия. «Впрочем, боги оправдали тебя. Кто я такая, чтобы спорить с их решением?» «И правильно», — кивнула я, — «не спорьте. Боги не любят, когда им перечат. Могут и покарать». Гунхильда отшатнулась, у нее вытянулось лицо. Чего скрывать, приятно утереть ей нос. Ради этого стоило пережить весь ужас с охотой. «И Тору не смейте вредить», — добавила я. «За него можешь не волноваться», — свекровь уже справилась с собой. «Я сыну не враг». Она не произнесла это вслух, но я мысленно закончила за нее. Гунхильда враг исключительно Алианне. Невестку она терпеть не может, но, похоже, только ее. Оставив Гунхильду обдумывать наши будущие отношения, я двинулась дальше и столкнулась с Никласом. Молодой человек учился довольством, мне стоило огромных трудов не обнять его в знак признательности за спасение. Я ограничилась кратким «спасибо», которое шепнула ему едва слышно. «Для вас все, что угодно, миледи», — ответил он так же тихо. Мы шли через тропу, люди пытались дотронуться до меня хоть краем пальца зацепить. «Что они делают?» — спросил у Никласа. «Теперь вы легендами, леди», — ответил он. «Люди говорят, боги любят вас. Редко кому удается пережить их суд. А раз боги благосклонны к вам, то они будут благосклонны и к тем, кто живет рядом с вами». «Ну да, причинно-следственная связь», — юноша нахмурился. Мои слова прозвучали для него абракадаброй. «У меня к тебе просьба, Никлас», — входя в крепость, произнесла я. «Сделаю, что пожелаете, миледи, только скажите». «Если надо, на край света ради вас поеду. Сражусь с сотнями врагов». «Стоп», — перебила я. «Я просто хочу научиться ездить верхом. Станешь моим учителем?» «Это честь для меня, миледи Анна. Вряд ли можно улыбнуться шире, чем Никлас. Приходите после завтрака в конюшню. Подберем вам лошадку». «Договорились», — кивнула я. На этом разговор оборвался. На нашем пути встал Тор. «Можешь идти», — отпустил он Николаса, а сам подал мне руку. С трепетом я вложила пальцы в его ладонь. Тор шел молча, глядя строго перед собой, а я то и дело косилась на него. Меня распирало столько вопросов, в итоге я не выдержала. «Как твоя рана?» «Пустяк. Через несколько дней заживет». «Ты помогаешь, и я благодарна. Но почему ты это делаешь?» «Щека Тора дёрнулась, словно я не вопрос задала, а ударила под дых. Не знаю, что рассчитывала услышать, но ответ поразил. «Если кто-то и отнимет твою жизнь, то только я», — заявил Тор. «Ты принадлежишь мне, я один вправе решать, что с тобой будет». Жестоко, но правдиво. Я же хотела правды, но почему кажется, что это всё-таки ложь? Тор придумывает оправдание, маскируя истинные чувства даже от себя». Не представляю, как пробиться через эту стену, но одно знаю наверняка. Я уже не так уверена, что хочу навсегда покинуть крепость Арвид. Вдвоем мы прошли в зал заседания, где мирный совет официально признал меня невиновной в смерти Вилфреда. «Боги не ошибаются!» — поставил точку в своем деле главный старец. «Теперь я твоя должница», — сказала Тору, когда мы поднимались каждый в свои покои. «Между нами ничего не изменилось. Я все еще помню о твоем предательстве, Алианна» тряхнул он головой, демонстрируя ленту в волосах. «Кто бы сомневался», вздохнула я. «На этом мы расстались». «Да чего у меня сложная семейная жизнь?» Следовало отправиться к себе помыться, переодеться в чистое, но мне не терпелось увидеть сына. Эта тяга была слишком сильна, я не могла ей противиться, вместо своих покоев свернула в детскую. Ивар, как всегда, был мне рад. Он немного дулся, что «я вчера не зашла», но забыл обиду, едва я его обняла. Вот бы с Тором все было так же просто. Пока мы с Иваром общались, няня крутилась поблизости. В какой-то момент я уловила ее фигуру боковым зрением, и она показалась мне подозрительно похожей на одну знакомую старуху, ту самую, что утопила меня, как котенка в колодце. Я резко повернулась, но нет, это была няня, невысокая женщина с пышными формами, никакого носа крючком и цветастого передника. «Обман зрения? Пожалуй. Я слишком много пережила за последние сутки. Мне в самом деле лучше отдохнуть». Ивар не хотел меня отпускать, соскучился и упросил няню проводить меня до спальни. Там я вспомнила о подарке. Получив кольцо с аметистом, няня зарделась и рассыпалась в благодарностях. Мой скромный презент пришелся ей по вкусу. После она увела ребенка, а я отдала себя во власть Руни и ее новой помощнице, юнной рабыни Илве. Нежисть в горячей ванной попросила Руну. «Расскажи одну из своих историй. Они похожи на сказки и помогают мне расслабиться». «Как вам будет угодно, Миледи Анна?» кивнула рабыня, а у самой глаза загорелись. «Я видела, Руне нравится сказания. С ними она вспоминает молодость и все время переносится домой. Ей эти истории нужнее, чем мне». «О чем вы хотите услышать, Миледи?» уточнила она. «Выбери на свой вкус!» Руна на мгновение задумалась, а потом произнесла. «Вы уже знаете мою любимую, но еще мне очень нравится предание о подлинном короле». «Годится!» — кивнула я и откинула голову на валик из полотенца. Пар от воды поднимался в воздух, создавая туман, и история руны звучала более чарующе, чем обычно. И я, и Илва заслушались. В стародавние времена... Земли Ибрии жили в мире достатки и безопасности. Чудище держались подальше от границ государства. Между таёнами не было вражды. А все потому, что их под своей властью объединил король. Он был грозным воином и мудрым правителем. Его любили и уважали. Все от простого Люда до Тайонов были довольны им. И только один человек в Ибрии ненавидел его. Тот, кому король доверял пуще других — Его друг, его советник, его правая рука. Советник мечтал убить короля и всю его семью, чтобы занять его место. Ради этого он развязал войну с соседним государством. Король был вынужден отправиться на битву. Он храбро сражался, но пал. Только не от руки врага, а от руки друга. Советник заколол короля в спину, как трус. «Его казнили?» Илва впервые заговорила в моем присутствии. «Нет», — покачала головой Руна. «Никто не узнал о предательстве. Война закончилась, и воины вернулись домой, а советник — в королевскую крепость, где жили жена и дети мертвого короля. Наследники были еще малы, чтобы править страной, и советник взял управление на себя. Но этого ему было мало. Принцы подрастали. Советник опасался, скоро они потребуют трон назад». Тогда он убил троих старших принцев одного за другим. Он делал это хитро. Между смертями проходило много времени, а гибель принцев была похожа на несчастный случай. Никто не понял, что это убийство. В живых остался лишь самый младший сын короля. Скоро должен был прийти его черед. Но королева догадалась, что смерть ее сыновей — дело рук советника. Чтобы усыпить его бдительность, она дала ему то, чего советник давно хотел — свое тело. А сама накануне приказала верному оруженосцу короля вывести ее младшего сына из крепости. Она велела ему никому не говорить, куда они отправятся, даже ей. Королева была всего-навсего слабой женщиной, она бы не выдержала пыток и призналась, где спрятала сына. Этим она обезопасила принца. Когда советник хватился мальчика, его уже не было ни в крепости, ни в окрестностях, А королева так и не сказала, где он, сколько ее не пытали. Она умерла в муках, но душа ее ликовала. Принц был спасен. «Любая мать на ее месте поступила бы так же», — кивнула я. «Советник сказал людям, что младший принц умер. Он думал, что теперь никто ему не помешает, даже если принц вернется спустя годы. Как он докажет, что является подлинным наследником короля?» Советник мнил себя победителем, пока ему не доложили, что вместе с принцем пропал соломанский камень. «Ого!» — глаза Илвы были большими, как блюдца. «Я думала, он выдумка». «Вовсе нет», — ответила Руна. «Он существует. Просто исчез так давно, что уже мало кто о нем помнит». «Что это за камень?» — спросила я. «Вы разве не знаете, миледи?» — удивилась Руна. «Хочу, чтобы ты сказала», — выкрутилась я. Подземный владыка на коронацию преподнес в дар королю Ибри странный камень размером с кулак взрослого мужчины. Странность его в том, что камень из неизвестного людям металла. Нигде такой больше не встречается. Стоит хоть капли королевской крови упасть на этот камень, как он начнет светиться золотым. Король хотел выковать из камня меч, но металла было слишком мало и он хранил дар подземного владыки в главной казне Ибрии, чтобы люди всегда могли отличить его подлинных наследников от самозванцев. «Почему камень светился?» — поинтересовалась я. «Из-за древней магии в крови короля. Тайоны не просто так ему подчинялись. Король был сыном владыки огня от человеческой женщины. В его крови заключалась великая сила, способная повелевать владыками» и сила эта передавалась его наследникам и что было дальше перебила взволнована илва советник испугался едва принц предъявит камень и тот засветится от его крови в нем признают подлинного наследника. советник потерял сон и аппетит, а тут еще восстали тайоны. они не желали подчиняться наместнику они были очень гордые и склоняли головы только перед королем на худой конец перед его наследниками. Но не перед его заместителем. Так началась долгая междоусобная война. Советника свергли и казнили, иебрея развалилась на части. Владыка мертвой воды захватил море близ крепости арвит а тайоны до сих пор сражаются между собой. Только подлинному королю под силу собрать страну воедино. Но его наследник так и не вернулся. «Куда же подевался принц?» — снова не выдержала Илва. «Никто не знает», — пожала плечами руна. «Возможно, оруженосец попытался переправить принца по морю в другую страну, их корабль потерпел кораблекрушение. Или оруженосец погиб, не успев рассказать подопечному, кто он на самом деле. Принц был слишком мал, чтобы помнить свое происхождение. Прошло уже более ста лет, с тех пор, как Ибрии правил король. Но люди продолжают надеяться на его возвращение». Они ждут знака, который явит подлинный наследник, и все сразу поймут, кто перед ними. «Думаешь, наследники короля еще живы?» — лениво спросила я. Вода и певучий голос руны погрузили меня в полудрему. «Кто знает, миледи?» — ответила руна. «Все, кто помнил времена, когда Ибрии правил король, давно умерли». «А что стало с волшебным камнем?» — произнесла Илва. Говорят, он попал к одному из Тайонов. Опасаясь, что камень попадет не в те руки, он надежно спрятал его. Любопытно, как именно? — поинтересовалась я. Точно неизвестно. В старых легендах упоминается, что камень сменил форму, став тем, чем не был прежде. «Как все запутанно!» — вздохнула я. «История о короле вызвала у меня глухую тревогу, и всю следующую ночь мне снился пропавший принц. Насколько ни старалась...» не могла разглядеть его лицо.